Глава двадцать вторая. Шаг за шагом. Когда из вождей баррикады в живых осталось всего только двое, Анжелрас и Мариус, занимавшие посты на концах баррикады, тогда центр, который так долго поддерживали Курфейрак, Жоли, Боссюэт, Феи и Камфер, не выдержал. Пушка, не пробив настоящие бреши, сделала довольно широкую сердцевинную выемку в самой середине баррикады.